Рама и Ромаина Рама – герой древнеиндийского эпоса Ромаина. Этот классический эпос сложился в своем завершенном письменном виде за несколько веков до нашей эры и широко вошел в обиход, стал одной из основ индийской культуры в период формирования индуизма в начале нашей эры. Рамайина – любимая поэма индийцев. Многие ее стихи они знают с детства и пересказывают наизусть. В деревнях специальные сказители, чаще всего брахманы, долгими зимними ночами, по частям нараспев, пересказывают ее, как и другую великую эпическую поэму древней Индии – Махабхарату жадно внимающим слушателям. Сюжет Рамайены прост. Царевич Рама, сын царя Даша Радхи, наследник престола, красавец и умница, в честном поединке сильнейших добивается руки красавицы Ситы. Однако младшая жена престарелого монарха заставляет его изменить первоначальные решения. Наследником будет не Рама, а ее сын Пхарата. Страница 248. Огорченный Рама вместе с Ситой и младшим братом Лакшманы покидает дом отца. Дашаратха с горя умирает. Пхарата не смеет принять престол и умоляет Раму возвратиться, но тот не преклонен ведь отец не изменил своего решения. В лесу, где жили Рама, Сита и Лакшмана, появляется демоническая красавица, пытающаяся соблазнить Раму. Она терпит неудачу и в гневе требует мщения от своего брата, предводителя демонов Раваны, прельщая его красотой Ситы. Равана похищает Ситу, Рама ищет ее. Ему помогают животные и духи, в том числе сын обезьяны и бога ветра Хануман. Хануман легко перелетает через пролив, отделяющий Индию от Цейлона, и в царстве Раваны на острове Ланка находит спрятанную от людей печальную ситу. Рама во главе войска обезьян и медведей пребывает на ланку и в могучей битве одолевает демонов-ракшасов. В единоборстве с Раваной Рама побеждает его, освобождает Ситу, но сомневается в ней. Оскорбленный Сита восходит на костер, но в пламени огня она вновь появляется на руках бога Агне, Пламя не коснулось ситы, она невинна. Рама возвращается в свое царство, и Бхарата отдает ему престол. Правда, снова возникает в народе худые толки о сите. Она нечиста, ее касались руки демона. Сита удаляется, вдали от рамы она рожает ему сыновей-близнецов но народ требует доказательства ее невиновности. Сита клянется, и земля, подтверждая ее клятву, принимает ее в свое лоно. Рама остается один и соединяется с ситой лишь после смерти. Итак, Рама – герой, благородный муж и воитель, умелый монарх и любящий супруг. Его Сита – Олицетворение женской верности и преданности, любви и благородства. Она – эталон индийской жены. Гибель ее тоже символична. Чистота жены настолько свята, что только смерть смывает подозрение И хотя гибель Ситы рушит счастье Рама, Рамайна в целом никем в Индии не воспринимается как трагедия. Напротив, силы добра торжествуют. Рама получает по закону полагавшийся ему престол, его сыновья наследуют ему. Даже судьба Ситы не столь уж трагична. Она любила мужа, сохранила ему верность, родила ему детей. Словом, Рамайена и Рама в высшей степени отражают национальный дух индийцев. Их образ жизни и мыслей, их этические и культурные стандарты. Неудивительно, что Рама был обожествлен в представлении народа. Страница 249. Любимый герой стал одной из аватар божественного Вишну. И в его честь в Индии ежегодно на больших площадях устраивают пышные и красочные праздники. Рамлилы играют драма на сюжет Ромаины и тому подобное.